Часть третья. Переселение. Глава первая. Перн, одиннадцатая, восемнадцатая, ноль восьмое. «Вот это да!» — уважительно прошептал Телгар, когда, подняв над головой факел, он не увидел свода пещеры. Его голос эхом отозвался в огромном подземном зале. «Знаешь, приятель, это действительно всем пещерам пещера!» — тоже шепотом ответил Озимансон. Коббер Алхинава молча кивнул. «В одном только этом комплексе есть сотни готовых помещений», продолжал Талгар, разворачивая лист пластика со схемой. Восемь лет назад они вместе с его возлюбленной Салах нарисовали этот план. Как давно это было? Тут как минимум четыре выхода на вершину скалы. Их вполне можно использовать для вентиляции. Вот здесь я натолкнулся на большое подземное озеро. Прокладываем трубы, устанавливаем насосы, и водопровод готов. А если прорубить скважину до уровня термальных вод, то что вполне реально, то мы запросто согреем зимой всю эту пещеру, как бы велика она ни была. Он повернулся к выходу. Заделаем это отверстие, и весь подземный комплекс превратится в неприступную крепость. На время падения более безопасного места не придумаешь. Чуть дальше, вдоль долины, есть еще пещеры, причем расположенные у самой поверхности. От них до пастбища рукой подать. Ну, пастбища-то, конечно, там еще буд только будет, но ведь у нас осталось, что посеять. Хотя бы те травы, которыми мы пользовались в самый первый год. Мы не обязаны сейчас исследовать этот лабиринт целиком. Самое главное, что тут есть все необходимое для жизни. Да, и вот что еще пролетая над хребтом, что над нами, я заметил среднего размера кальдеру. Отсюда ее, до нее добраться где-то около получаса. Вспомнили? Ози и Кобер утвердительно кивнули. Мы тогда не остановились посмотреть, доступна ли она с земли или нет. Но для драконов, наверное, это не так уж и важно. Если, конечно, они действительно будут летать, как дракончики. Нам уже пару раз встречались старые кратеры, похожие на этот отметил Ози, заглядывая в свою потрёпанную записную книжку. «Это когда мы искали руду. Да, так оно и есть. Один над восточным побережьем, а другой в, в горах над тремя озерами. Так-так, пробормотал Коббер. Прежде всего, вырубим ступеньки вот до этого уровня». Он подошел к выходу из пещеры и критическим взглядом окинул уходящую вниз скалу. Может, пандус какой соорудить, чтобы легче было грузы таскать? Вон там, он показал налево, почти готовая лестница. Скажешь тоже. Оззи принуждительно махнул рукой. Эти земляные черви, наверняка потребуют, чтобы их умнозадые инженеры и архитект архитекты разукрасили им тут все наилучшим образом. Точно кивнул Кобер, надевая на голову каску и включая фонарь. Иначе у кого-нибудь, у какого-нибудь навозного жука начнется клаустрофобия. Тоже мне громотей, клаустрофобия. А по мне так все едино. Внутри оно безопасно, не то что снаружи, где тебе на голову все время сыпется всякое дерьмо. Потопали Оззи. Адмирал и губернатор полагаются на наш богатый опыт. Крякнув, он вскинул на плечо тяжелый камнерез. Оззи поспешно нахлобучил на голову каску и достал из рюкзачка бухту веревки, несколько скальных крючьев и молоток. Термо и ультрафиолетовый рекордер, радиотелефон и другое снаряжение горняка уже висели у него на поясе. «Пошли, проверим, как у тебя самого с клаустрофобией», – проворчал он. «Начнем слева, правильно, Телгар?» Телгар кивнул, и Кобер вслед за Ози скрылся в тоннеле. Зорку разбудил какой-то странный гул. Она перевернулась на другой бок, мечтая о том времени, когда снова сможет спать на животе. Молодая женщина закрыла глаза, но сон не шел. Гул, еле слышный и назойливый, не умолкал. Как тут уснешь? Зорка и так неважно спала в последние несколько недель. А еще и это. Протянув руку, она отодвинула занавеску. Неужели уже рассвет? Это был не рассвет хотя источник света действительно находился вне их домика. Множество драконьих глаз, сверкающих в предрассветном полумраке. В следующий миг, вскрикнув от изумления, она уже трясла Шона за плечо. «Вставай, Шон! Ну, вставай же!» Внезапно сильная боль в области таза заставила ее опуститься на кровать. «Что случилось, любовь моя?» Вскочил Шон. «Ребенок? А что же еще?» Зорку душил смех. «Меня уже предупредили!» Не сдержавшись, она расхохоталась и показала за окно. «Посмотри сам!» «Да погляди еще, прилетели ли дракончики! Жаль будет, если они пропустят представление!» Протирая глаза, Шон сердито нахмурился. Веселье в такой момент казалось ему неуместным. Но недовольство сразу же сменилось беспокойством, когда его жена схватилась за живот. Новая схватка. «Уже?» Он быстро пробежал пальцами по его животу проверяя положение ребенка и утвердительно сказал «Уже!» «Ну и что тут такого смешного?» Удивленно спросил он, когда его слова вызвали у Зорки очередной приступ хохота. «Комиссия по торжественной встрече, глупый!» «Фаранта, вы что, все здесь? Или все-таки кого-то оставили дома?» «Мы все тут», — отозвалась Фаранта. «Тебе весело? Тебе хорошо?» «Мне очень хорошо», — кивнула Зорка, но тут... Накатила очередная схватка, и на время ей стало не до разговоров. «А вот это уже не слишком весело», — прошептала она, цепляясь за Шона. «Пожалуй, тебе стоит сходить за Греттой». «Да она нам вовсе не нужна», — проворчал Шон, выисковая под кроватью свои туфли. «Я акушер не хуже для лошадей, коров и коз», — улыбнулась зорко. «Но мы же собираемся родить человека. Ох, схватки участились». Поспешно встал с кровати, Шон накинул рубашку и вышел в прихожую. И тут в дверь тихо постучали. Шон выругался. «Кто там?» — недовольно спросил он, думая, что это пришли за ним. «Может, случилось какое-нибудь ЧП и срочно потребовался ветеринар? Всякое бывает. Это я, Гретта!» Зорка снова засмеялась. Но уже через пару секунд ей пришлось забыть о смехе и переключиться на дыхательные упражнения. «Откуда ты узнала?» — услышала она удивленный голос Шона. — Меня позвали, — с достоинством ответила акушерка, мягко отодвигая Шона в сторону и проходя в комнату. Она включила свет и поставила на столику окна свою сумку с инструментами. — Кто мог тебя позвать? — не унимался Шон. — Зорка ведь сама только-только проснулась. А рожать-то предстоит ей. — У нас в поселке, — улыбнулась Гретта, — мать не всегда первой узнает о начале родов. «Особенно, когда за каждым ее вздохом следит золотая королева». «Тебе сказала Фаранта?» – поразилась Зорка. «Никогда еще драконы не разговаривали с посторонними». «Не совсем», – покачала головой акушерка. «В мое окно постучалась стайка дракончиков, и я поняла, что кому-то нужна моя помощь. Ну а когда я вышла на улицу, за три квартала было видно, куда идти. «Ну-ка, давай посмотрим, как там наши дела». Это я велела им позвать, самодовольным тоном сообщила Форанта. Она тебе нравится. Зорка лежала на кровати и пыталась понять, что же, собственно говоря, произошло. Ей нравилась не только Грета, но и доктор, и она ничуть не возражала бы, если бы роды у нее принимал он. Как же Форанта догадалась, что из их двоих Зорка все-таки предпочла бы Грету? Может, почувствовала, что они с Гретой друзья? Или же Форанта? добралась до воспоминаний о том дне, когда Зорка помогала Гретте принять роды у Майри Ханрахан, и самой первой, и самой первой увидела своего маленького братика. Но если Фаранта может распознать такие смутные подсознательные предпочтения, Шон осторожно взял ее за руку. Зорке по-прежнему хотелось смеяться, смеяться от облегчения. Как она ненавидела эти последние недели когда тело ее больше ей не принадлежало, когда она чувствовала, как хочется на волю маленькому живому существу в ее чреве, чувствовала и ничем не могла ему помочь. Но теперь все уже позади, ну, почти позади. — Ну-ка, что это у нас? Новая схватка? Зорка сосредоточилась на дыхании, но эта схватка была такой сильной, что она не удержалась от крика. Холодный пот выступил у нее на лбу. «Тебе больно?» В голосе Фаранты послышалась тревога. «Ничего, Фаранта, все в порядке, не волнуйся. Фаранта беспокоится?» Понимающе спросил Шон и выглянул в окно. «И еще как! Я этого так боялась!» Зорко умоляюще глядела на Шона, от всего сердца желая, чтобы он сделал что-нибудь. «Вот только что больно было?» Участливо спросила Грета, заканчивая осмотр. «Ничего, ничего, сейчас мы это поправим. «Ну-ка, повернись на бочок, Шон, помоги мне». Руки Шона, нежные как никогда, помогли ей повернуться, и в этот миг накатила новая схватка, сильнее всех предыдущих. Зоркая не подозревала никогда, что может быть так больно. За окном захлопала крыльями и пронзительно затрубила фаранта. «Замолчи, ты перебудешь весь поселок. У меня всего лишь роды. Ничего особенного. Тебе больно, тебе плохо». «Ты расстроена!» Возмущению королевы не было предела. Зорка почувствовала, как что-то легко коснулось ее спины. Зашипел пистолет, и благословенная немота разлилась по ее измученному болью телу. «Как хорошо, Гретта! Тебе не больно! Так лучше!» Фаранта успокоилась, и голос ее слился в песне с голосами других драконов. Слился, неотличимый ни для кого, кроме Зорки, слышавшей свою королеву в общем хоре так же ясно, как она видела бы красную ленту среди белых. И удивительное дело, песня эта успокаивала. Очень хорошо, и дыхание в норме. Между прочим, не ты одна этой ночью взбудоражила дракончиков. «А кто еще?» — с любопытством спросила Зорка. «Лучше подумать о чем угодно, только не о том, как яростно работают ее мускулы, сжимая матку, подталкивая плод к свету. Элизабет Джепсон, может, новый ребенок поможет ей смириться с потерей сыновей?» Зорко помнила братьев-близнецов Джепсонов, еще по Йоко. Как она тогда завидовала Брайану, что у него есть друзья! «Смешно, правда?» — сказала она. У моего ребенка будет дядя всего шести месяцев от роду. Он мой брат, но станет сверстником моего сына или дочери. Вот потому-то мы и регистрируем все без исключения рождения, сказала Грета. Мы все перниты, хмыкнул Шон, и это самое главное. Узорки отошли воды, и песня за окнами зазвенела торжествующе и еще радостнее. Давай-ка поглядим, как наши дела, сказала Грета. «Вы что? «Теперь принимаете роды с песнопениями дракончиков?» С некоторым сомнением осведомился Шон. «У них настоящее чутье народы», — ухмыльнулась акушерка. «И ветеринарам это известно не хуже, чем мне, не так ли?» Звучавшая за окном песня ласкала душу, согревая, словно мягкое одеяло, раздвигая тьму, обволакивая, ободряя и утешая. Внезапно она стала быстрее. Руки Шона обняли Зорку за плечи, даруя ей силы. Она чувствовала схватки, но благодаря лекарству не ощущала боли. Потуги становились все чаще и чаще, пока не слились воедино. Инстинкт подсказывал, что и как надо делать. А потом ее тело содрогнулось в последнем завершающем усилии, и Зорка почувствовала внезапное облегчение и пустоту внутри, словно у нее отняли часть ее самой. На мгновение воцарилась тишина. Радостно вскрикнул Шон, а затем его голос пропал в торжествующем рёве восемнадцати драконов и кто знает, скольких дракончиков. — Ну всё, — подумала Зорка, — теперь они наверняка подняли на ноги весь посёлок. — У вас родился здоровый крепкий мальчик, — с удовлетворением сказала Грета. и, похоже, даже рыжий. — Сын? — с неописуемым удивлением переспросил Шон. «Только попробуй сказать мне, что после всех моих трудов ты, Шон, Коннер, хотел дочку!» — воскликнула зорка. Шон был вне себя от счастья, только и мог что прижать ее к своей груди.